Глава вторая Некоторые эпизоды, последовавшие затем поры влюбленности, несмотря на всю ее мимолетность, оставили глубокий след в душе Юджина. Вскоре выпал снег, зеленое озеро замерзло, и они со Стеллой стали вместе ходить на каток. Стояли чудесные дни.